Глава четвёртая. Трусишка ещё не поняла. Такая гладенькая, нежная и ужасно худая, долго не протянет. Она же человек, а чего от них ждать? Она не одна сюда пришла. Чую запах зверя, сильного зверя и опасного. Нужно торопиться. Песклявую перекличку нескольких голосов я отчётливо слышала. Понимала, что уже не сплю и мне это точно не снится. только вот как ни старалась пошевелиться или хотя бы открыть глаза ничего не получалось мои конечности и голову словно приклеили к земле чем-то холодным и липким и тем же самым пропитали веки а перед этим распластали на спине в форме звезды я совершенно закоченела но даже дрожать не могла скованная всё той же неподвижностью где же никола Картину вчерашнего дня я сразу же восстановила в памяти и точно знала, что нахожусь не дома, что уснула во влаเฉнии, прижимаясь к волку, которого сейчас рядом не чувствовала. И что это или кто копошится вокруг меня? Скорее кто, раз они умеют разговаривать. Правда, дело это довольно противно, их писк раздражает мой слух. А ещё страх принялся накатывать новыми волнами, потому что даже с закрытыми глазами я понимала, что стоит глубокая ночь. И я, по всей видимости, осталась совершенно одна, да еще и во власти каких-то существ, природа которых не казалась мне доброй. Крик рвался из груди, но и он выливался в едва выдавливаемое мычание. «Кажись, очнулась!» – пропищала совсем рядом с моим ухом, обдавая его леденящим холодом. «Пора!» И вот тут началось самое противное. Настолько противное, что даже страх отошел на второй план. На мою грудь, живот, плечи, ноги, руки и даже голову одновременно плюхнулось что-то мокрое и холодное, словно комья сырой после ливня земли. Эти комья принялись копошиться на мне, противно похлюпывая, пока я с ужасом не осознала, что каким-то образом у них получается просачиваться сквозь кожу, проникая всё глубже. А внутри меня их уже встречал вновь возрождающийся страх, постепенно перерастающий в неконтролируемый ужас. Он будто раскрывал им объятия, приглашая занять меня всю без остатка. Я старалась вдохнуть свежего воздуха, но с каждым вздохом его в легких оставалось все меньше, или же его вытесняла все та же мерзость, что лезла в меня. Когда я уже готовилась расстаться с жизнью и практически ничего не соображала от все возрастающей паники, слуха моего коснулся леденящий душу вой, к которому сразу же присоединилось угрожающее рычание. И приближались эти звуки с молниеносной скоростью. Почти сразу же меня окутало приятное тепло, и хоть я по-прежнему ничего не видела, но точно знала, что сверху на меня льётся яркий свет, и даже вой вперемешку с рычанием не пугали. Я точно знала, что в них моё спасение, а не смерть. Комки грязи принялись выскакивать из меня гораздо проворнее, чем проникали до этого. Всё это сопровождалось сводящим с ума писком, но и он вскоре затих. А вместе с ним испарился и мой страх. И только тогда я смогла открыть глаза и пошевелиться, превозмогая боль во всём теле. Никола в образе волка я уже видела, и даже ночь не помешала мне догадаться, что именно он находится рядом, задрав пасть к небу и продолжая выть. Пятно яркого света, струящегося из него, на глазах становилось меньше, пока не исчезло совсем. Свет забрал и тепло, что приятно окутывал моё тело. Я сразу же снова закачнела, и даже из носа потекло. Кое-как заставила себя сесть, подтянуть колени и спрятать в них лицо. Не сдела я этого, любопытство оказалось бы сильнее, и я только и делала бы, что таращилась на стоящего рядом волка. Вой оборвался внезапно, и почти сразу же в голове моей прозвучал уже знакомый голос: "Уходим, тут оставаться опасно". И всё. Когда я открыла глаза в следующий момент, то различила уже мелькающую среди кустов волчью спину, стремительно удаляющуюся от меня. Страх снова остаться одной и уверенность, что второй раз никого не придёт на помощь, подкинули меня с земли, заставив забыть про ломоту во всём теле. Я рванула за волком так быстро, как только смогла, лишь бы не потерять его из виду. Сверлила мозг мысль: Судя по сгустившимся сумеркам и обильной росе, рассвет уже был не за горами, но пока кругом царила такая непроглядная темень, что я практически ничего не различала. Если бы спина волка не мерцала едва заметно впереди, то и его бы я давно потеряла из виду. С благодарностью догадалась, что он специально для меня создал свечение. В душе шевельнулось тёплое чувство, и прежние мысли, что Никола бросит меня одну, испарились из головы. Ещё бы гонке этой наступил конец, потому что у меня уже с трудом получалось справляться с дыханием, и во рту ощущала привкус крови. Эх, права мама, совсем я слабенькая и невыносливая. Ужас дела же родиться человеком. Почему я, не волчица, сильная, гибкая, стройная, могла бы сейчас как никола рассекать кусты, стремясь вперёд со скоростью ветра. Правда, что-то мне подсказывало, что он тоже не развивал приличной скорости. Опять же, заботься обо мне. От всех этих мыслей бежать стало немного легче, словно открылось второе дыхание, но и бдительность изрядно притупилась, в чём я почти сразу же убедилась, когда не различила впереди привычного мерцания. В ужасе замерла на месте и принялась озираться по сторонам в поисках волка, но ни сквозь землю же он провалился. Я вертелась вокруг себя, но ничего не видела, кроме сумеречного очертания кустов и туманной пелены, что активно сгущалась с первыми признаками рассвета. Слёзы отчаяния и страха навернулись на глаза, и я едва сдерживала их, чтобы не разрыдаться в голос. Но как можно быть настолько беспечной? Неужели жизнь меня ничему не учит? И спасаясь от одной неприятности, я сразу же готова оказаться в другой. Где же он? Где никола? Но ну не мог ж он сквозь землю провалиться. Зачем было спасать меня, если потом решил бросить? Да и не может этого быть. Приглушённый щелчок заставил меня дёрнуться всем телом и резко развернуться вправо. И тут же вспыхнул огонь, освещая вход в пещеру и никола уже в облике человека, сидящего на корточках и разжигающего костёр. Не топчись там, иди внутрь, буркнул он, не глядя на меня. Да я и сама уже на него не смотрела, чувствуя, как по телу разливается волна слабости от пережитого стресса. Бачком протиснулась мимо Николы, краем сознания удивляясь, что он разводит костёр прямо перед входом в небольшую пещерку. Едва не разметала кучу сухих веток, дожидающихся своей очереди посреди пещеры. Видно, Никола отыскал это укрытие заранее и успел набросать хвороста для костра. Вот почему его не оказалось рядом, когда на меня напала эта мерзость. Я бросила быстрый взгляд на широкую спину и тут же отвернулась. Никола как раз резко выпрямился, разминая мышцы. Он уже был полностью одет, когда только успел. Чтобы побороть искушение вновь посмотреть на волка, я приблизилась к стене пещеры и приняла ставшую уже привычной позу, на корточках, уткнув лицо в колени. Слышала шаги Никола, как он высекает искру и разжигает второй костёр. Чувствовала заструившееся от огня тепло и заставляла себя сидеть неподвижно. Нельзя. Нельзя мне быть так близко от волка. Устав запрещает приближаться к ним без уважительной причины. А можно ли эту ситуацию считать таковой? Не лучше ли мне покинуть пещеру и посидеть у костра снаружи? Но даже это сделать было страшно. Встать и выйти. Что, если не удержусь и посмотрю на него? Да чего уж там. Я вообще боялась пошевелиться и даже дышала через раз. чувствовала, как тело затекает, но всё равно оставалась неподвижной, лишь прислушивалась к звукам. Огонь начал потрескивать сильнее, и в пещере стало гораздо теплее. Какое-то время я ещё слышала звук разламываемых сучьев, а потом и он пропал. Я даже сомневалась, что Никола всё ещё находится внутри пещеры, но проверить догадки не рисковала, да и не слышала я, как он выходил. Иди ближе к огню, вздрогнула я от голоса волка. Согреешься. Даже не пошевелилась, замирая от страха. Не притворяйся статуей, усмехнулся он, хотя больше всего ты похожа на бесформенную кочку. Да хоть на букашку плевать. Главное, что поставил меня в покое. Всё равно не сделаю так, как он велит. Я ещё сильнее зарылась лицом в платье и руки закопала туда же. Ты вообще меня слышишь? вновь заговорил Никола, и на этот раз в его голосе я различила признаки раздражения. Я тебя не съем, если что. Причём тут это? Они волки до такой степени привыкли господствовать, что не понимают элементарного. А что делать нам, людям? Да я такого даже в страшном сне не могла себе представить. Не двинусь с места и всё тут. Так, ты мне надоела. Даже сообразить ничего не успела, как какая-то сила вцепилась довольно больно в мою руку повыше локтя и оторвала от пола. Только успела, что зажмурить глаза, как Никола уже отпустил меня, протащив пару метров вперед и небрежно стряхнув. Пятой точке досталось, сгруппироваться я не успела. И теперь глотала слезы боли, по-прежнему уткнувшись в колени. Старалась делать это беззвучно, чтобы еще сильнее не разозлить волка. А то, что он зол, даже не догадывалась, а знала наверняка. Слышала рядом его свирепое дыхание и физически ощущала угрозу, исходящую от него – Хвала творцу, он хоть больше не пытался заговорить со мной, и на том спасибо. От его низкого голоса меня неизменно бросало в дрожь. Чем больше находилась в обществе Николая, тем опаснее его считала. Если с первого взгляда он мне показался только очень сильным и грозным, то сейчас я понимала, что с таким, как он, лучше дружить, а не враждовать. Только вот не дружат люди с волками. И что мне делать, ума не прилагала. Сколько длилось наше молчаливое соседство, не знаю. Только тело моё снова ужасно затекло и ломило. Я уже молилась про себя творцу, чтобы хоть намекнул на выход из ситуации, а иначе мне грозил полный паралич от долгой неподвижности. Кажется, я задремала прямо так, сидя, и очнулась от приглушённых ругательств, смысл которых сводился к человеческому тугодомию и вообще нашей неразвитости как представителей существ разумных. Надо думать, что говорил Никола прежде всего обо мне. Ну и, естественно, я не могла с ним согласиться. «Ложись спать», – грубо велел он, поднимаясь с пола пещеры. «Костры не пустят сюда нечисть, можешь не опасаться». Какое-то время я продолжала не двигаться, пока не убедилась, что его больше нет рядом. Да и кажется, он вообще куда-то ушел. Только тогда я рискнула открыть глаза и оглядеться, прогоняя цветные разводы, мешающие четко видеть. В пещере я находилась одна, и вздох облегчения не заставил себя ждать. Теперь можно было и размяться, что я и сделала в первую очередь. Встала и потянулась всем телом, прислушиваясь к хрусту суставов. Потом зачем-то осмотрела своё платье и убедилась в его целостности, и только после этого разглядела пещеру. Собственно, в тесном пространстве ничего, кроме горящего в центре костра, не было. Другой такой же костёр отгонял нечисть снаружи. Никола позаботился, чтобы горели они долго, накидав крупных поленьев. Интересно, куда он отправился сам и вернётся ли, но на размышления об этом не осталось сил. Пережитый стресс сделал своё дело. Усталость накатила такая, что я едва не рухнула на пол. Свернувшись калачиком как можно ближе к огню, я закрыла глаза и моментально начала проваливаться в сон. Последней мыслью была: куда же нас занесло и как теперь отсюда выбираться?